Фото было лишним. Стоматолога из города Солнца зовут Ричард, ему 37 лет. Он живет в двух домах от школы. У него такой же бархатный голос, как и у Вадима, но в отличие от последнего, карие глаза, темная кожа и короткие черные волосы. Ричард показывает нам свою клинику и оборудование, которое, хоть и выглядит слегка допотопно, в таком отдаленном месте все равно впечатляет. Тут есть два стерилизатора, смахивающие на микроволновке, внушительная коллекция «Сверл» и ручной рентгеновский аппарат, похожий на «Фин». Из него получаются снимки размером с почтовую марку. Каждый, кто садится в лазурно-голубое стоматологическое кресло, встречается взглядом прямо с «Мессией», портрет которого висит на стене рядом с комбинацией следующих чисел «5, 1, 4, 8, 5, 8, 6». «Эти числа оставил мой предшественник», «Я не знаю, что именно они означают», — говорит Ричард. Число 14 считается священным в связи с тем, что Виссарион родился 14 января. Я интересуюсь, считает ли он зубную боль божьей карой. Тут все дело в потоках энергии. Если их не направить в нужное русло, будет случаться что-то подобное, утверждает он. Но сахар, конечно, тоже вредит. Добавляет он с ухмылкой. А что насчет тяжелых болезней? Причина кроется в самом человеке, а не следствие дисбаланса в жизни, полагает Ричард. Мы выходим прогуляться, и по дороге он показывает нам самую большую малину, какую я только видел. Ягоды размером с куриное яйцо, такие вкусные и сладкие, что на секунду я задумываюсь, нет ли в их соседстве со стоматологией скрытого умысла. Но, разумеется, это все бред, для местных лечение бесплатно. В конце улицы, ведущей на возвышение, откуда открывается вид на все поселение, строится новый дом для собраний. Окно со скругленными верхними краями издалека похоже на гигантский глаз. Дорожка из отборной каменной плитки ведет отсюда к дому самого Виссариона. Каково это жить так близко к учителю? Мы это в шутку описываем так. Внизу, в деревне, люди живут в кипящей воде, а мы здесь, наверху, находимся прямо на вертеле. Звучит ответ Ричарда. В связи с чем дома в верхней части заметно больше и благоустроеннее, можно сказать, что это элитный район города Солнца. И тут я делаю глупость. Поглядывая на Ричарда, я достаю фотоаппарат, готовый по первому же требованию отложить его, если фотографировать здесь запрещено. Он вроде бы не возражает, поэтому я делаю один снимок дома висариона На фото попадают белые каменные стены, Круглые сени и две статуи журавлей в ухоженном садике. Не дворец, конечно, но вполне уютная вилла. На обратном пути сзади к нам подходит человек. Он заметно рассержен и требует немедленно удалить фото дома. Я подчиняюсь, после чего нас отпускают. На входе в город нас окликают снова. Человек в типично белых льняных одеждах желает знать, что там в итоге произошло с фотографиями. И как только он узнал. Связь здесь налажена гораздо лучше, чем кажется на первый взгляд. Он также хочет знать, почему ему до сих пор не сообщили о нашем прибытии, ведь он ответственный по работе с гостями. А еще его интересует, как нам удалось договориться о встрече с Вадимом. Минна пытается его утихомирить, объясняя, что мы отметили сразу же по прибытии. «А как вы сюда вообще попали?» — спрашивает он нежным голосом. «Пешком пришли из Жаровска». Так здесь кажется непринято, и это навлекает на нас еще больше подозрений. После наших заверений о том, что мы так или иначе сегодня планировали покинуть город солнца, он дает нам пройти. Мы возвращаемся в гостевой дом и собираем вещи. В столовой также чувствуется смена настроения, хотя на лицах местных не отражается ни единой негативной эмоции. «О, вы все еще здесь?» — произносит одна из женщин и приветливо улыбается. Через несколько часов пешком по лесу мы возвращаемся к Алексу. У него в гостиной пылает камин. Меня интересует, что он скажет на то, как я свалял дурака с той фотографией. Ничего страшного, они скоро успокоятся. Он не понаслышке знает, что значит «перечить Виссариону». Алекс открыл магазин на главной улице, где также работает небольшой пункт видеопроката, в основном боевики, 10 рублей за фильм. Один из последователей счел это весьма странным. И на одном из воскресных раундов вопросов и ответов поинтересовался мнением Виссариона по этому поводу. Ответ гласил, что это неприемлемо, после чего Алекса изгнали из семьи, круга избранных, особенно рьяных последователей. Видеопрокат же действует и по сей день. Алекса печалит, что в их поселении практически нет возможности развеяться, а он ведь воспитывает 18-летнего сына. Алекс показывает мне план здания, где должно разместиться кафе со сценой для выступлений и будет возможность переночевать. Открытие планируется через пару лет. По выходным здесь будут дискотеки, а в маленькой комнате в башне установят телескоп, чтобы наблюдать за звездами. При этом, несмотря на небогатую событиями культурную жизнь, Алекс считает Жаровск настоящим раем по сравнению с другими населенными пунктами того же размера. Многие российские деревни практически вымерли, Не в последнюю очередь из-за пьянства и наркотиков. Особенно в центральной части страны, говорит он. Хочешь узнать всю правду о русских? Разумеется, отвечаю я. Как раз за этим я и приехал. И он рассказывает мне такой анекдот. Поймали индейцы русского, француза и немца. Вождь индейцев дает каждому по два металлических шара. Тот, кто больше всех меня удивит, останется в живых. Остальных мы убьем. На следующий день приходит он сначала к немцу. Тот удерживает оба шара на пальце. Гляди-ка, вот она, немецкая точность. Затем очередь француза. Тот этими шарами по-всякому жонглирует. Наступает очередь русского. Один шар он сломал, а другой потерял. Вождь не мог поверить своим глазам и отпустил его на свободу. «Лучше про русских не скажешь», — считает Алекс. «Это и к моему сыну тоже относится. Когда ему было 3-4 годика, Мы его одели и отпустили погулять. Через час он вернулся абсолютно голым. Недавно я одолжил ему два модема, на следующий день он вернул мне только один. Купил усилитель звука, через день он сломался. Сейчас он строит себе дом. Даже интересно, чем это кончится. И раз уж мы заговорили о России, я спрашиваю Алекса, что ты вообще думаешь о Владимире Путине? Страна такая большая, поэтому нам нужен царь, сильный правитель. Его любят за то, что он патриот, не ворует и не пьет. Кроме того, он выдает людям деньги за второго ребенка. Чувствуется, что, говоря «его любят», Алекс имеет в виду в первую очередь себя. Но за время пути я нередко замечал, что из-за моего происхождения люди сдержаннее выражают свое положительное отношение к Путину, потому что им известно, что лидеры и государства критикуют в Европе. Напоследок Алекс показывает мне Виссариона на видео у себя на компьютере. Его торжественные выступления вызывают ассоциации с фильмами об Иисусе Христе. Неправильно делать выводы, пребывая в заблуждении. Произносит он торжественно, и его последователи восторженно кивают. А ведь мужик дело говорит. Истина номер 15. Чем ты харизматичнее, тем более тривиальными могут быть твои истины.